бальзамина. В таком случае она просто прелестное дитя с очаровательной улыбкой. Раз так, надо было получше разглядеть форму ее губ. Мое монотонное путешествие продолжалось. Мне нужны витамины и белок. Я надергал щепотку ростков, слегка прорядив поросли так, чтобы не было несимпатичной лысины, и убыль распределялась более-менее равномерно. Провел рукой По боку, собирая пот, облизал пальцы и стал жевать, объедая в первую очередь листочки. Хорошо бы еще соевого соуса. Я привык приправлять им пророщенный дайкон, но положение не позволяло привередничать. Стебельки я только из чувства долга. До прибытия на горячий источник делать было нечего. Я закрыл глаза и заснул. Надолго? «Глубоко?» «Не знаю». Проснулся и снова провалился в сон. «Черт!» «Я все-таки жрать хочу. Опротивили уже эти овощи. Мне нужен крахмал или протеин. Хочу гедза и лапшу». «Сколько же я проспал?» «Час?» «Сутки?» «Все. Не могу больше. Всякому терпению есть предел». Кровать продолжала катиться по рельсам, и я заметил, что ветер, который задувал навстречу, стал сильнее. Это просто тоннель пошел под уклон, или меня ждет еще что-то новенькое? У ветра был особый навязчивый запах. Сера? Нет, сера пахнет по-другому. Пахло, как в подземном шопинг молле чем-то органическим». По вечерам после окончания рабочего дня, когда сброс воды из здания резко падает, в эти подземелья проникает липкий, как клей, запах сточных вод. Основной его компонент не сера, а аммиак. Говорят, иногда крысы не выдерживают этого запаха и, спасаясь от него, на поверхности мечутся по улицам, где их и поджидают старые бездомные кошки. Мой экипаж описал по рельсам крутую дугу и резко остановился. Я услышал, как вода плещется о какую-то преграду. Не обращая внимания на боль, я приподнялся и повернул голову вправо. Идущая от капельницы трубка впивалась в тело у правой ключицы, мешая поворачиваться в левую сторону. Тоннель кончился. Дорогу под прямым углом преграждал подземный канал — над которым возвышался высокий арочный свод. В прошлом это была река, по которой ходили баржи, но с развитием транспортной сети ее загнали под землю и теперь сливали туда дождевую и другую воду. Рельсы вместе с тоннелем обрывались у похожей на причал конструкции. Остановившись здесь, моя кровать терпеливо ждала чего-то. Возможно, нас должен встретить паром. Вода в канале была черной и спокойной. На ее гладкой поверхности отражались висевшие под потолком светильники. Галерея, видимо, для инспекции объекта, огражденная металлическими перилами. Зеленая будка с телефоном экстренной связи. Табличка голубого цвета, на которой что-то написано белой краской. Название улицы или здания, стоящего наверху. К сожалению, чтобы разобрать, что написано на этом знаке, находившемся на другом берегу канала, не хватало света. Если зажать нос и дышать только ртом, ощущение такое, что находишься в городе на воде. Какая-то тварь, похожая на поросенка и вымазанная в мазуте, проплыла по каналу справа налево. А вдруг это растолстевший кенгуру? По водной глади медленно расходились волны. Над водой торчала только голова зверя. По строению черепа было ясно, что это млекопитающее, непонятно лишь какого вида. Челюсти не имели ничего общего с человеком, а раз это не человек, то сообщать об увиденном я никому не должен. Волны по воде разбегались уже не так широко. «Лодка?» Донесся негромкий скрип весел и шум воды, плещущийся о борт. Очень похоже на введение в Пинкфлойдовскому хиту Сороу. Эту вещицу сотворила в 1987 году новая группа, которую образовал Роджер Уотерс, после того, как пинк возник конфликт, и он оттуда ушел. Я долго был фанатом Уоттерса той поры, когда он чисто брил свою лошадиную физиономию, поэтому, возможно, относился к этой вещи с некоторым предубеждением, хотя само введение неплохо, в нем здорово передана прежняя атмосфера. Если мне представится шанс вернуться домой, еще раз переслушаю весь Пингфлой. флойд У входа в тоннель показался рыбацкий баркас. Его направляло против течения весло на корме. Весло было, а гребца не было. Автоматический вращающийся механизм винтового типа. Штука не особо редкая. А вот спроектировать сложное устройство, обеспечивающее возвратно-поступательное движение, как у весла, задача должна быть непростая. Зачем понадобилось тратить столько времени на это дело? Единственная причина, которая приходит в голову – желание избежать шума, производимого винтовым механизмом. Неужели это шпионский баркас, на который возложена особая миссия? Медленно повернувшись носом, баркас стал приближаться к причалу. Его плоская носовая часть возвышалась над водой почти вровень с причалом. На палубе были положены рельсы, ширина которых соответствовала колее моей кровати. Длина рельсов составляла не более трех метров. Видимо, этот импровизированный паром приплыл, чтобы забрать меня. Интересно поезд, где была девочка с запомнившимися мне глазами, с которым я разминулся в последний момент, тоже перегружали на этом причале».